Активизм. Экоактивисты — это не только те люди, которые спасают животных от разливов нефти, привязывают себя к деревьям, оберегая их своим телом от вырубки. Они не только добровольные пожарные, организаторы масштабных экопроектов и защитники питьевой воды, лесов и их жителей от строительства мусорных полигонов и других незаконных построек. Активисты — это участвующие в общественной жизни люди, которые хотят изменений и действуют по собственной инициативе. Обычно мы слышим и читаем про активных активистов, ведь СМИ интереснее писать про громкие резонансные события. В это время осознанные потребители стремятся просто уменьшить использование прямо или косвенно вредных для себя и окружающей среды продуктов в быту и свой углеродный след. Это те люди, которые хотят положительных изменений состояния окружающей среды и идут к этой цели. Они мечтают о чистом будущем для себя и своих детей. Это самый настоящий активизм. Даже если вы просто живёте своей жизнью и показываете на личном примере, делитесь с близкими своим восторгом прохождения экопутей, называя это экопассивизмом, вы меняете окружение своими действиями. Это всё равно активизм. Не менее ценный, просто энергосберегающий, с долгосрочным результатом. Занимайтесь экопассивизмом. Вдохновлять людей на экологичный образ жизни можно не только через информационные каналы, подкасты и выступления на мероприятиях, в школах и на работе. Вы можете вести блог в Инстаграме или на Ютубе, показывать и рассказывать про свою жизнь шаги на экопути или же делиться с друзьями своими успехами и заботами в соцсетях. Когда люди вокруг вас видят, что вы кайфуете от того, что делаете, что вы увлечены и при этом никому не навязываете свой образ жизни, Они тоже начинают присматриваться к этой теме, уже хотя бы потому, что это увлекательно следить за чужими успехами и провалами со стороны. Не бойтесь, что это никому, кроме вас, не интересно, Возможно, поначалу так и будет. Но обещаю, через какое-то время друзья будут спрашивать у вас экосовета. И тогда главное не спугнуть их. Будьте спокойны и не нагружайте их обилием информации. Кроме того, вы можете нести экоидеи, занимаясь любимым делом на своем рабочем месте. продавцов в магазине и вездесущий пакет, думаю, уже все понятно. Для ландшафтного дизайнера и того, кто имеет отношение к пермакультуре, это вообще основная тема. Работники сферы питания могут ввести принципы готовки в духе Zero Waste и предложить начальству участвовать в программах по сокращению отходов в сегменте Hurricane – гостинично-ресторанного бизнеса. Школьные учителя и преподаватели других учебных заведений могут затронуть тему изменения климата и осознанного потребления даже если это уроки ОБЖ, биологии или литературы. Инженеры и проектировщики могут отказаться от печати схем на бумаге, попросив у начальства второй монитор. Даже пиарщики в своей работе могут беречь ресурсы, отказываться от бумажной рекламы и организовывать мероприятия с минимумом отходов и их раздельным сбором. Вы всегда можете встроить эко-тему в свою деятельность. Подумайте, какие именно идеи вы можете продвигать через свое дело. Поддерживайте обратную связь с производителями товаров. Используйте социальные сети, чтобы рассказать об избыточной упаковке, например. Компании мониторят упоминания в постах и сторис, комментарии под своими публикациями. Даже если не отвечают на них, это складывается в копилку отзывов. Наберется много, наглядно станет понятно, что клиенты недовольны и хотят изменений. Производители меняют стратегии если видят, что это принесет больше прибыли. Хороший эффект могут дать звонки и письма отзывы или вежливые предложения, отправленные на электронную почту. Часто на упаковке или на официальном сайте компании. Вы можете увидеть телефон горячей линии, контакты мессенджеров или e-mail, иногда даже почтовый адрес. Главное в обратной связи — быть доброжелательными. Важно показать, что вы не просто недовольны чем-то, а хотите улучшить любимый продукт или услугу, чтобы изменения принесли пользу компании. Никто не хочет работать в ноль. Меняйте окружающую вас среду. Станьте инициатором зелёных изменений. Выберите то, что вам по силам, и приступайте. Предложите изменения на работе, чтобы на кухне поставили дополнительный шкафчик под посуду и убрали одноразовые стаканчики. Или пойдите дальше и организуйте капшеринг чашек у кулера. При наличии столовой предложите ввести понедельники без мяса. Вместо бахил выдвиньте раз предложение о сменной обуви, можно даже общей с дезинфекцией. А ещё есть специальные щетки для обуви, чтобы очищать её от грязи и снега на входе. Очищайте пляжи и парки от мусора. А можно вооружиться резиновыми перчатками и пакетом, делая чище свою улицу по пути домой. Станьте охотником за батарейками. Собирайте их на улице, но не забудьте средства защиты от потёкших элементов питания. Ну и можно практиковать плоггинг, пробежки с одновременным сбором мусора. Правда, скорее всего, у вас будет не бег, а медленная ходьба с постоянными наклонами. Но это тоже какая-никакая физическая активность. Согласуйте и проконтролируйте установку контейнеров для раздельного накопления отходов в своем дворе. Или организуйте регулярные и полезные праздники для соседей. Вам в помощь сайт общероссийского проекта «Экодвор». Станьте частью сообщества единомышленников. Проще всего это сделать в соцсетях. Тематические группы во ВКонтакте, на Фейсбуке, аккаунты в Инстаграме с ключевыми словами «Ноль отходов», «Zero Waste», «Осознанное потребление» и на те темы, в которых вам нужна опора. Загляните в мой блог www.3winstagram.com. Я стараюсь создавать там поддерживающее окружение и периодически пишу про психологическую сторону эко -вопроса. Когда знаешь, что ты часть огромного комьюнити, а не капля в море, появляются силы на изменения в обществе. или просто, чтобы сохранять равновесие и не бросать начатое. Делитесь ресурсом. Если у вас есть время и силы, занимайтесь эковолонтерством. Помогайте на акциях по раздельному сбору отходов, участвуйте в разных экомероприятиях, например, сажайте деревья. Можно организовать субботники или дни чистоты, акции охоты на колеса или добрые крышечки в подъезде своего дома или на работе. Материальный ресурс можно отдавать на благотворительность экологическим организациям на их проекты. Благотворительностью можно также считать открытие пункта сбора отходов от населения или организацию экотакси. Это социальный бизнес, и первое время выйти на доходность будет сложнее, чем обычно. Изучайте матчасть экозаконов и используйте для дела. Это активный активизм. Идти против чего-то всегда сложно, потому что требует большого количества сил, времени и смелости заявить о несоответствии законодательству. Но можно попробовать изменить свой подход и относиться к этому не как к борьбе против чего-то, а как к возможности внести коррективы, как к желанию улучшить, а не сломать существующее. Тогда праведный гнев может смениться рациональным подходом и планированием того, что конкретно можно сделать. Инициируйте поправки в законодательство, создавайте петиции на сайте Российской общественной инициативы, РОИ. Это единственный ресурс, который серьезно воспринимается властями. Не тратьте время на change.org. Если петиция собирает 100 тысяч подписей, то инициатива должна рассматриваться в правительстве. Выявляйте нарушения и подавайте жалобы на незаконное использование реагентов, организацию незаконных свалок, факты повреждения зеленых насаждений. Привлекайте внимание общественности. Придавайте ситуацию огласке. Да, это тот случай, когда репосты помогают донести информацию до нужных людей. Ресурсы, где своевременно можно прочесть последние новости. Экологический правовой центр Беллона Он есть во Вконтакте, но рекомендую изучать повестку на сайте www.billona.ru и их журнал «Экология и права». На сайте в разделе «Проектов» ищите ссылку на электронную версию и архив. Экологическое движение «Раздельный сбор» — их основная тема обращения с отходами. Удобнее всего следить за ними в соцсетях, например, во ВКонтакте.